Именно для вразумления давался пример лучших людей — врача, сапожника, ткача, мясника, чтобы в разных трудах запечатлеть лучшее мышление. Поверх труда мужского стоит явление женщины. Она ведет, она вдохновляет, она руководит на всех путях, являет пример синтеза.